Часть третья. Братство наращивает силы. Глава пятнадцатая. Холодное дыхание лондонской ночи окутывало призрачными облачками газовые фонари, словно стремилось уничтожить, загасить эти и без того тусклые островки света, созданного людьми и для людей, и предоставить мраку безраздельную власть над городом. Влажные испарения Темзы, ползком, крадучись, проникали на улицы у и плавно колыхались над поверхностью тротуаров и мостовых. Погода для ноября выдалась довольно ясная. Пронизывающий северный ветер пробирал до костей всех, кто в этот час рискнул выйти из дома. «В городе воцаряется зло», — думала Элайзабелл. «Ты тоже это чувствуешь, правда?» Она мысленно обращалась к Таниэлю. Охотник держал ее под руку, не слишком убедительно играя роль заботливого мужа, который отправился куда-то по своим делам с супругой в самый темный и неподходящий для прогулок час. Он заметно нервничал и то и дело оглядывался по сторонам. Ему было немного не по себе, и это не укрылось от Элайзабелл. Но виной тому был не один лишь страх. Подобно ей, Танель чувствовал, как растет и разбухает сгусток чего-то зловещего в самом сердце Лондона, как по жилам метрополии, вместе с током крови плывут раковые клетки беды. Ощущение это было не новым, и не только для них двоих, наделенных особым чутьем и обостренным восприятием окружающего. Он, в силу своей профессии охотника, она из-за того, что в теле её поселился враждебный дух старой ведьмы. Любой из горожан в той или иной степени это чувствовал, хотя мало кто мог объяснить причину своих тревог и той тяжести, которая все чаще сковывала душу. Слишком неуловимым, неосязаемым было это предощущение катастрофы, повисшее над городом. И тем не менее, повинуясь ему, прохожие ускоряли шаги, стараясь не встречаться взглядом с теми, кто шел навстречу и мог оказаться одним из зримых воплощений неведомой опасности. В последние дни все эти страхи и дурные предчувствия сгустились настолько, что ими, казалось, был пропитан не только воздух, но и окружающие здания с их карнизами и террасами, тротуары и мостовые, каждый камень, каждый фонарный столб. Согласно предсказанию Дьяволенко, именно сегодня должно было свершиться последнее из серии убийств зеленых флажков. Ощущение, что грядет что-то ужасное, стало для Элайзы Беллатаниэля, как впрочем и для многих других, просто непереносимым. Казалось. Весь город затаенным содроганием ждет, когда свершится это злодейство. Даже воздух был пропитан мрачным ожиданием. Встреча с Карвером вызвала у Элайза был противоречивые чувства. Ей чего-то было неловко в присутствии аккуратного подтянутого детектива с его тщательно зачесанными назад волосами и короткими черными усиками, и только после, оставшись одна, она поняла причину своего смятения. На протяжении всего разговора с детективом ее не покидало ощущение, что встреча с ним была заранее предопределена для нее какими-то высшими силами. Он добавил к разрозненным частям головоломки последних событий недостающие фрагменты, и все встало на свои места. Это не могло быть случайностью. Будучи наслышан о повадках нечисти и приемах охоты на нее, детектив предусмотрительно захватил с собой некий предмет — Найденный на месте одного из убийств зеленых флажков. Карвер мог точно указать место, где произойдет следующее убийство, но ему не было известно, когда оно случится. Джек совершил необходимый обряд и таким образом узнал, что неизвестный противник должен нанести удар нынешней ночью в Уайтчепеле. Никто и не догадывался, какие силы были стянуты в указанном городском квартале, чтобы предотвратить преступление был почти утвердилась в мысли, что встреча с Таниэлем также не была случайной удачей, что они нашли друг друга не иначе, как по велению судьбы. Таниэль Фокс, Кэтлин Беннет, король Крот, детектив Карвер — всех их объединила одна задача, о существовании которой еще неделю назад они даже не подозревали. «Ты не замерз, дорогой?» — спросила она с игривой ноткой в голосе, только чтобы нарушить воцарившееся между ними тягостное молчание. — Мне тепло от того, что ты рядом, милая, — в тон ей ответил Танель, подмигивая и сопровождая свои слова вымученной улыбкой. Улицы уай в этот поздний субботний час, было около одиннадцати, лишь на первый взгляд казались пустынными. Те, кто нес на них свою вахту, были по роду профессии мастерами конспирации — Они умели хорониться в темных подворотнях, нависающих арках, за колоннами и водосточными трубами, а в случае надобности передвигаться неслышно и стремительно, как тени. Подданные короля Крота рассеялись нынче по закоулкам и тупикам, ожидая того, что неминуемо должно было случиться. Вместе с ними вышел на ночные улицы и детектив Карвер, который прогуливался по тротуару под руку с худощавой, потянутой мисс Беннет, совсем как Танелис и Лайзабл. Всего в Вайачепеле вышли в дозор около пятидесяти мужчин и женщин, чьей единственной задачей было обнаружить виновника убийства зеленых флажков и не дать ему совершить последние из злодеяний. Но в Вайачепеле было столько улиц и переулков, что и этого числа незримых стражей могло оказаться недостаточно. Мимо Таннеля и Лайзабелл прогромыхал Кэб. Кэбман наверняка доставил по назначению последнего своего клиента и теперь торопился домой. Танель, поскольку вел преимущественно ночной образ жизни, как и никто другой знал, что с наступлением темноты биение пульса в огромном Лондоне, хотя и замедляется, но не стихает полностью даже глубокой ночью. Некоторым из горожан по разным причинам не сидится дома даже и в такую темную холодную субботнюю ночь, как нынешняя. Один припозднился в гостях, другой поссорился с женой и ушел из дома, куда глаза глядят, у третьего какие-то неотложные дела, четвертый — Врач и спешит по срочному вызову. Лондон никогда не спит. Ночами он только дремлет в полглаза. — И все же, что она такое? Это нечисть? — спросила Элайзабл, которая в очередной раз наскучила бродить по улицам молча. Танель пожал плечами. — Просто нечисть и всё. Так же, как кошка — это кошка, а собака — это собака. На лице была промелькнула легкая тень недовольства и тотчас же исчезла, уступив место улыбке. «Но нам ведь известно, почему кошка — это кошка, а собака — именно собака, а не что-то иное. Дарвин это объяснил в своей «Теории эволюции». Они живут бок о бок с нами с очень давних пор». Она вопросительно взглянула на Таниэля. «Но монстры! Почему они не подвластны законам природы? Как они могут существовать в мире?» где все, кроме них, подчинено определенным правилам. Танель не ответил. Холодное дыхание Бриза коснулось лица был, и она плотнее закуталась в плащ. Они свернули на Кроули-стрит, и Танель прикоснулся кончиками пальцев к полям своей шляпы, приветствуя незнакомую парочку, которая брела им навстречу. Шляпа, довольно низко надвинутая на глаза, почти скрывала его молодое лицо, а юношескую худобу, Скрадывало широкое пальто из толстого сукна. В полумраке у айчеперских улиц его вполне можно было принять за солидного джентльмена средних лет. Они прохаживались без всякой видимой цели уже около двух часов, не представляя себе, как выглядит их возможный противник и доведется ли им первыми его обнаружить. Убийцу зеленых флажков никто никогда не видел, и он всякий раз доводил свое дело до конца. Даже лоскутник не был застрахован от ошибок. Несколько чудом спасшихся женщин составили его подробное описание. «Сэр!» — послышался вдруг робкий взволнованный голос слева и чуть позади от Таниэля. Он обернулся и очутился лицом к лицу с миниатюрной леди, одетой в черное, с очень бледным лицом. Она как раз вышла из-за каменного крыльца и попала в круг света от фонаря. «Сэр, не могли бы вы мне помочь?» — Таниэль кивнул, обменявшись взглядом с Элайзабелл. — Конечно. Чем мы можем быть вам полезны? — Меня кто-то преследует, сэр. Он почувствовал, как была незаметно для женщины сжала его руку. — Мне кажется, что за мной кто-то идет. А вы не могли бы его описать? — предложила Элайзабелл. На лице ее были написаны «приязнь и участие». — Нет, не могу, — ответила незнакомка. — Я его не видела, только слышала позади себя его шаги. Но, может быть... — Мне это просто померещилось от страха. По-видимому, расспросы показались ей не совсем уместными, и она уже начала жалеть, что побеспокоила незнакомую супружескую пару. — Мы можем проводить вас до самого дома, — предложил Танель. О, это было бы излишне. Видите ли... Леди осеклась и отвела глаза. Вероятно, она направлялась на какую-то тайную встречу. Трудно было представить иную причину, которая могла бы побудить приличную женщину выйти в столь поздний час на Лондонскую улицу в полном одиночестве. Поколебавшись, она сбивчиво заговорила. «А не согласитесь ли вы постоять здесь несколько минут? Если кто-то и вправду за мной крадется, вы его увидите, когда он пройдет мимо вас, и... Сэр, что с вами?» Лицо Таниэля внезапно приняло страдальческое выражение. Голова упала на грудь так резко как будто шею согнул порыв урагана. Его интуиция охотника подсказывала, что где-то рядом объявился монстр. Чувство это было таким сильным, как никогда прежде. Голову пронзила нестерпимая пульсирующая, распирающая боль. — Таниэль, что случилось? — встревожилась Лайзабелл. — Пожалуй, я пойду. Спасибо за ваше участие ко мне, — пробормотала леди. С нее за сегодняшний вечер и так уже довольно было страхов и неприятных переживаний. — Всего хорошего! — «Нет, нет, подождите!» — попыталась остановить ее Юэлайзабл с тревогой, покосившись на Таниэля, которому никак не удавалось нашарить что-то в кармане слишком просторного пальто с чужого плеча. Дама и не подумала повиноваться. Жест Таниэля напугал ее до смерти. Должно быть, она решила, что он полез в карман не иначе, как за ножом или пистолетом. Женщина заторопилась прочь со всей стремительностью, какую только позволяли ее узкие юбки». Элайза был готова была броситься в догонку но Тонель остановил ее властно схватив за руку он извлек из кармана склянку с серным раствором который поблескивал и искрился под воздействием заклинания которое он и кэтлин еще прежде над ним прочитали опустившись на корточки он выплеснул содержимое склянки на мостовую к тому времени как жидкость растеклась по булыжникам и окружающим их борозкам незнакомка успела добраться до перекрестка и скрыться в боковой улице Танель выпрямился. Головная боль наконец-то отступила. Но Элайза был, словно заворожённая, склонив голову, смотрела на серную смесь, которая растекалась в разные стороны, то огибая булыжники, то, вползая на них, и, наконец, разделилась на множество тонких ручейков. Со все возрастающим ужасом девушка увидела, как жидкость застыла, приняв отчетливое очертания стопы, чем-то напоминавшей человеческую но всего с двумя толстыми бесформенными пальцами. «Господи!» — выдохнула Элайзабл. Танель резко сорвался с места и бросился бежать со всех ног. Шляпа свалилась у него с головы, длинные светлые волосы разметались в стороны. Он мчался вдогонку за незнакомкой, которая только что их покинула. То, что он выяснил, не укладывалось в голове. Этого просто не могло быть, никогда и никак, и, однако, не оглядываться... Таниэль пытался мысленно внушить это незнакомой женщине. Вот он свернул в переулок, куда направилась эта перепуганная леди несколько минут назад. Он все еще не мог поверить в то, кем на самом деле оказался их противник, но понимал, что того уже невозможно остановить. Наконец он ее увидел: бегущую, что было мочи, ожидающую нападения с его Таниэля стороны. Бедняжка! Если бы она знала, каков вы себя тот, кто в самом деле замыслил ее убить. Вот женщина оглянулась через плечо. Лицо ее было искажено ужасом. Лишь начав поворачивать голову, чтобы оглянуться в третий раз, она услышала, что на каждые два ее шага приходится чей-то третий, едва различимый. И стоило ей только бросить третий по счету взгляд через плечо, как преследователь, который почти уже ее настиг, приобрел видимые очертания. Существо, которое собиралось отнять у нее жизнь, появилось за ее спиной внезапно и совершенно беззвучно. Только что его и в помине не было, и вдруг он возник из ниоткуда и навис над ней всей своей огромной тушей. В свете ближайшего фонаря сверкнули его медные клыки. Он наклонил голову, чтобы растерзать свою жертву. Грохот пистолета Таниэля эхом прокатился по сонным улицам. Выстрелом чудовище отбросило в сторону от жертвы, но его страшные клыки все же успели полоснуть женщину по голове. Испустив пронзительный крик, Леди свалилась на тротуар и откатилась к мостовой. По ее лицу и полуобнаженной шее потекли струйки крови. Монстр повернул к Танелю свою страшную голову и уставился на него немигающим взглядом. Танель не верил своим глазам. Тот, кого он видел перед собой, просто не мог существовать в реальности. Живоглот! ребенком то Нель часами простаивал у резных деревянных фигур в подвале отцовского дома, где еще в ту далекую пору было оборудовано святилище. Живоглот и его компаньонка ко столом были сказочными персонажами. Ими и истори пугали непослушных детишек. Они, по большей части, проживали за стеклянными дверцами шкафов или хоронились под кроватками. И вот теперь... Танель очутился лицом к лицу со своими ожившими детскими страхами, с одним из существ, которых он страшился, ложась в постель или просыпаясь по ночам. Вдруг они вылезут из-под кровати и съедят его. Живоглот внезапно перестал быть персонажем мифов и сделался реальным. И Таниэлю казалось, что это именно изваяние из их домашнего святилища, на которое он столько раз ужасом взирал, вдруг ожило и предстало перед ним в плоти. Живогод был огромным, неуклюжим и жирным монстром с неестественно развитой мускулатурой и приплюснутым лбом, низко нависающим над маленькими злобными глазками. Его пожабьи широкий рот был полон острых медных зубов, на которых переливались блики света от уличных фонарей. Монстр казался нелепой и жуткой карикатурой на человека. Танель поймал себя на том, что с нетерпением ждет подмоги, Должен же был кто-нибудь услышать его выстрел и поспешить на выручку. Из глотки чудовища вырвалось раздраженное рычание. Живоглот готовился расправиться с обидчиком. Выстрел Таниэля его только разозлил, не причинив никакого видимого вреда, хотя охотник готов был поклясться, что пуля попала в невероятно толстую шею монстра. Живоглот оттолкнулся от земли и бросился на него, наклонив голову, как разъяренный бык. Танель прицелился и выстрелил ему прямо в лицо. Чудовище резко дернулось, как если бы его ударили в переносицу тяжелым молотом, его подбросило вверх, и оно тяжело плюхнулось на холодные булыжники мостовой. Танель поспешил достать из кармана длинную связку амулетов, свернутое кольцом и укутанное в солому змеиная кожа, перья сокола, изображение дурного глаза на кусочке коры. Всего десятка-два магических оберегов. Набор этот являлся передним рубежом обороны любого истребителя нечисти и почти всегда срабатывал при столкновениях с неизвестным противником. Здесь были собраны амулеты, в прошлом принесшие существенный успех в сражениях с традиционными разновидностями чудовищ. Согласно теории, хотя бы один из множества этих предметов должен был оказать пагубное воздействие на любого прежде не встречавшегося врага. К тому моменту, как Танель взял это оружие на изготовку, живоглот успел подняться на ноги. Сердце выпрыгивало у охотника из груди, ладони стали липкими от пота. На лице чудовища не осталось никакого следа от пули. Но ярость монстра не знала границ. Как и при первой своей атаке, живоглот наклонил голову и с рёвом бросился вперед. Танель отступил в сторону, и враг пронёсся мимо него. Но Таниэль недооценил быстроту реакции чудовища, а также и то, какими скользкими стали булыжники от ночных испарений, принесенных ветром с поверхности темзы. Нога охотника вдруг подвернулась, и он со всего размаху полетел на земь, мысленно взмолившись, чтобы удача не отвернулась от него. На сей раз она оказалась на его стороне. В падении он успел набросить на толстую шею живоглота связку амулетов. Стоило только Танелю коснуться локтями твердой поверхности булыжников, как он почувствовал кожей лица и рук мощное теплое дуновение, услыхал негромкий шелест и увидел короткую вспышку яркого света. Амулеты не подвели и на сей раз. Послышался протяжный звериный вой, исполненный боли и ярости, который неожиданно и резко оборвался на самой высокой ноте. В следующую секунду Танель уже был на ногах. На поблескивающих от влаги булыжниках. Валялась связка амулетов, некоторые из них потемнели и слегка дымились. От живоглота не осталось и следа. «Таниэль!» — раздался из переулка крик Кэтлин, и вот она уже подбежала к нему в сопровождении Карвера. Следом за ними неслись двое подданных Кротта. Всех их привлек к месту сражения звук пистолетных выстрелов. Охотник мотнул головой. Судя по тому, что его охотничья интуиция умолкла, поединок окончился гибелью живоглота. И тогда, наконец, Танель бросился к женщине, о которой совсем было позабыл в пылу сражения. Он принялся проверять ей пульс. Остальные обступили их. — Ты как? — выдохнула Кэтлин. — Что это? — Обо мне не беспокойся. Резко прервал ее Таниль. Видишь, она пока еще жива. Значит, у нас есть надежда. Шаг-морг не мог считаться завершенным, пока в ней теплится жизнь. — Врача сюда! Быстро! — рявкнул Карвар, оборачиваясь к нищим. Тех, словно ветром сдуло. Таниэля начала трясти. Теперь, когда все было позади, он ощутил во всем теле предательскую слабость, и Еле держался на ногах. Кэтлин, бросив на него беглый взгляд, покачала головой и молча подставила ему плечо, на которое он тотчас же оперся. Это был живоглот, без всякого выражения, произнес он. Живоглот? Еще ребенком, когда мне случалось проснуться ночью, и надо было. — Посетить ванную? Я шел туда длинным темным коридором. — Знаю, знаю, — перебила его Кэтлин. — Нельзя оборачиваться больше двух раз. — Ребята распевают такую песенку-считалку, — кивнул он. «Живоглот, — Живоглот-живоглот за тобой идет. а глянешься в третий раз — он тебя убьет. Сожмурься и замри, сочти до десяти, и ты его тогда заставишь прочь идти, с улыбкой докончила Кэтлин. Танель провел ладонью по лицу. Откуда он мог здесь взяться, Кэтлин? Он — персонаж сказок, которые появились гораздо прежде, чем нечисть. Как он попал в реальный мир? Прежде чем она собралась с ответом, позади него раздался звук шагов Карвера. «Таниэль — Таниэль! — недоуменно произнес детектив. — Где же Элайза был? Охотник почувствовал, как почва уходит у него из-под ног. В пылу погони он совсем позабыл про девушку. Ему представлялось что она последует за ним и будет держаться где-то рядом. И только теперь ему припомнилось, что он ни разу ее не видел с той самой минуты, как погнался за живоглотом. Элайза был. Она исчезла.